Глава девятая. Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инием ветви деревьев. В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев. «Ребята, ведмедь», — сказал один солдат. Все подняли голову, прислушались И из леса в яркий свет костра выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры. Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатом языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой маленький коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что-то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки. Ослабевший французский офицер был Рамбаль. Повязанный платком был его денщик Морель. Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал, не переставая говорить что-то непонимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра бессмысленными красными глазами, глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть офицер русский подошедший к костру послал спросить у полковника не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера и когда вернулись и сказали что полковник велел привести офицера рамбалю передали чтобы он шел он встал и хотел идти но пошатнулся и упал бы если бы подле стоящий солдат не поддержал его что не будешь Насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю. Эй, дурак, что врешь нескладно, тот мужик, прав мужик, послышались с разных сторон, упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и когда его понесли, жалобно заговорил. «О, молодцы! О, мои добрые-добрые друзья! Вот люди! О, мои добрые друзья!» И как ребенок головой склонился на плечо одному солдату. Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами. Морель, маленький коренастый француз с воспаленными слезившимися глазами, обвязанный по бабье платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявший рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него. «Ну — Ну-ка, научи как, я живо перейму. — Как? — говорил шутник-песенник, которого обнимал Морель. — Да здравствует Генрих IV! Да здравствует, сей храбрый король! Пропел Морель, подмигивая глазом. «Виварика, вив серувару, сиде бляка, повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев. Вишь, ловко, о! -о, -о, -о поднялся с разных сторон грубый радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже. Ну, валяй еще, еще. Имевший тройной талант, пить, драться и быть любезником. А ведь тоже складно. Ну-ну, но, но, Залетаев. кю! с усилием выговорил Залетаев. Кью, вытянул он старательно оттопырив губы. Ле триптала дебу де детравала. Пропел он. Ай, важно, вот так хранцов. Сой-хо! Что же еще есть хочешь? Дай ему кашта, ведь не скоро наестся с голоду-то. Опять ему дали каши и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, Лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локти, с улыбкой взглядывали на Мореля. — Тоже люди, — сказал один из них, уворачиваясь в шинель, — и полынь на своем кореню растет. — О, господи, господи, как звездная страсть! К морозу! И все затихло. — Звезды! Как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе, то вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между собой.